Глава одиннадцатая. Дневники Матвея Крюкова. 20 декабря 1918 года. Два дня тому мы вошли в деревню, называемую Благовестом, раннюю занятую отрядом атамана Кошелева. Белые отступили в леса. Их сторонники из числа крестьянства встретили нас с оружием. Я ехал первым. Пуля оцарапала мне висок, но рана несерьезна. Гриши рассекли плечо, под Петром убили коня. Более потерь мы не понесли. Я лично застрелил местного кулака Митрофана Скокова, который вышел на нас с охотничьим ружьем. Не сожалею. Вынужден отметить, людские смерти трогают меня все меньше. От долгой крови человеческое сердце черствеет, и мне сложно думать о мирной жизни, которая последует за победой советской власти. Тихие радости больше не занимают мое воображение. Ночью мне снится только дым, крики и мельтешение красных и белых пятен. Я не испытал страха, даже почувствовав на щеке свою кровь. Нехорошо. Я стал преступно неосторожен. 24 декабря 1918 года. «Стоим в благовести. Мы заняли дом Скокова, потому что он достаточно просторен, а обоих сыновей покойного хозяина, родного и приемного, взяли к себе родичи. Рана на виске заживает медленно и болит. Сны тяжелы. Порой мне чудится, что кто-то смотрит на меня из угла избы или ходит под окнами. Стал спать с револьвером. Гриша доложил, что местные тайно бегают в лес и носят еду». Связаны с белыми? 26 декабря 1918 года. Я решил, что нужно проследить за конюхом, который ранее уже был замечен в лесу. Для этой задачи я выбрал Федора и Петра. Тут я должен сделать отступление и рассказать, что это за люди. Оба они верные товарищи. И главное, люди материалистических взглядов, не склонные к суевериям. Федор, хоть и происходит из поповской семьи, является твердым атеистом. Самого себя иронически называет закоренелым безбожником. Петра я знаю со времен Германской войны. В свое время именно он повернул меня к коммунистическим идеям. У меня нет ни единой причины сомневаться в их словах. Итак, Конюх перешел мост и какое-то время двигался по берегу Чернавы. На опушке леса, не страшась мороза и не стыдясь ноготы, снял с себя всю одежду, от тулупа до порток, вывернул и снова надел нож вами наружу. Условный знак? В чаще он никого не встретил, остановился на опушке, положил суму с едой на широком пне и вернулся той же дорогой. Петр спрятался за валежником, чтобы подкараулить того, кто придет на условленное место. Федор последовал за конюхом. Тот на опушке повторил ритуал с переодеванием и отправился домой. В течение всей обратной дороги Фёдор слышал то смех, то крики, то скрип за спиной. И, по его заверениям, чувствовал такой страх, что готовился к смерти. Несколько раз он проверял, не преследует ли его, и всегда убеждался, что за спиной никого нет. Странные слуховые эффекты прекратились только когда Фёдор, по примеру конюха, снял и вывернул наизнанку шинель. Петр тем временем просидел в кустах всю ночь и утро, но никто так и не явился к пеньку. Тогда он взял с с собой, не рискнув вскрыть самостоятельно. Возвращаясь, Петр отметил необычайную густоту и запутанность леса. Он долго не мог выйти к реке, плутал и проходил одни и те же места, несмотря на то, что все это время видел за деревьями огни деревни. Когда прочие товарищи удалились, Петр рассказал мне, что в лесу испытывал чувства, близкие к помутнению разума, не мог определить время и постоянно ощущал на себе чужой взгляд. Находка в суме неприятно поразила нас. Внутри были зубы. Частью человеческие, часть звериные. Я узнал клыки кошек, собак, свиней и даже хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть лошади. До сих пор не знаю, что это было. Подозреваю некий культ с жертвоприношениями. 30 декабря 1918 года. Прошлой ночью я проснулся от странного шума. Чужой человек ходил по избе. Я притворился, что сплю, а сам нашарил под подушкой револьвер. Когда пришелец встал так, что луна освещала его лицо, я не поверил своим глазам. Это был никто иной, как кулак Митрофан Скоков, которому я самолично прострелил сердце. Гниение не затронуло его лицо, разве что шея и руки были синими, как при обморожении. Рана на груди не затянулась. Когда он двигался, кровь еще слабо изливалась из нее. Скоков, как хозяин, затопил печь, сел за стол и стал хлебать щи. Двигался он сомнобулистически, как спящий. Закончив ужин, он подошел к палатям, на которых я спал, склонился к самому лицу моему и прислушался. Принюхался. Мне пришлось призвать всю свою волю, чтобы не выдать себя участившимся дыханием или дрожью мускулов. Скоков, насколько я могу судить, не дышал. От него не пахло гнилью или разложением, только немного сырой землей и снегом, как от картофелины, которую в середине зимы достают из погреба. Из разверз тайраны мне на лицо упало несколько капель крови. Она была холодной, как у рыбы или земноводного. Убедившись, что я сплю, Митрофан Скоков вышел из избы и через некоторое время вернулся с топориком для рубки дров. Притворяться далее не было смысла. Я выхватил револьвер и убил его вторично. Это оказалось несколько сложнее, чем в прошлый раз. 31 декабря 1918 года. Разговор с местными не дал многого. Они отмалчиваются или твердят, что их мертвые возвращаются, если похоронить их на определенном кладбище за границей леса. Меня не устроил этот ответ. Мне нужна была правда, а не бабкины суеверия. Я хотел было допрашивать местных с пристрастием, но Петр остановил меня и урезонил. Лишняя кровь не поможет делу. 1 января 1919 года. Федор обнаружил в лесу брошенную стоянку атамана Кошелева. Взяв с собой треть отряда, я отправился на разведку. Мы пошли по следу, не взяв лошадей и стараясь не производить шума. Предосторожности, как оказалось, были излишними. Через четверть часа мы вышли на поляну, где отряд белых встретил гибель. Тел мы почти не нашли, но вокруг потухшего костра было много клочьев одежды и покореженного оружия. Под слоем свежего снега мы обнаружили массу, более всего напоминающую дешевый фарш – который мясники крутят из дряного мяса. Встречались обломки костей. Эта масса неравномерно покрывала поляну. Гриша стала орать, что нужно вернуться. Мне пришлось успокоить его пощечиной, чтобы он не смущал товарищей своим страхом. Чувствую за это вину. Гриша молод, и ему не случалось еще видеть подобного. Впрочем, никому из нас не случалось. На некотором расстоянии от поляны мы обнаружили и самого атамана Кошелева. Он был повешен за руки между низкосклоненных ветвей дуба. Нижней половины тела не было, живот оказался разворочен, внутренности свисали практически до земли. Несмотря на это, он все еще был жив. Лишь Федор и Петр решились вместе со мной подойти к тому, что раньше было белым командиром. Проверив пульс и дыхание, я убедился, что мне не показалось. Атаман был жив. Когда он стал вращать глазами, Федор потерял самообладание, начал креститься и читать «Отче наш». Я, разумеется, велел ему заткнуться и напомнил, что он больше не служка на клиросе, а солдат Красной Армии. Кошелев оказался в сознании. Он молил о смерти. Петр был готов исполнить его просьбу немедленно но я посчитал, что допрос важнее. Петра это покоробило и еще более возмутило дальнейшее. Атаман не хотел говорить со мной. Я припугнул его. Сказал, что могу спустить его на пару веток ниже и оставить так, чтобы волки могли добраться до Ливера. Тогда Кошелев рассказал, что его отряд был уничтожен некой женщиной, которую называют Стынью. Деревенские ведут с ней дела — За достойную жертву она по своей воле возвращает людей к жизни. Кошелев попытался принудить ее оживлять своих бойцов и поплатился за это. Узнав достаточно, я прекратил его мучение. 2 января 1919 года. Когда мы вернулись в деревню, все, кто был со мной в лесу, напились до забытия. Гриша плакал, а Фёдор, кажется, снова обращался к Вере. Я решил не препятствовать и дать моим людям время на отдых. Порядочно набравшись, Пётр предложил мне покурить на крыльце, зная, что я не отказываюсь от табака. Там он, хоть и был пьян, спокойно и обстоятельно рассказал, что я мерзавец, и что недостоин звания комиссара, и что веду себя бесчеловечно, и так далее, и тому подобное. Благо, это случилось без посторонних глаз. Наутро, проспавшись, он об этом не вспомнил, и я тоже не стал ворошить этот разговор. Признаться, его слова меня задели. Очевидно, мне становится тяжелее видеть границу между приемлемым и недостойным. Я надеюсь, что эта война станет для меня последней и что закончится она раньше, чем я потеряю человеческий облик. 3 января 1919 года. Местные подтвердили, что ведут дела с некой снытью, а еще со многими лесными жителями, которых называют «белой чудью» или просто белоглазами. Хотя наша цель, отряд атамана Кошелева, уничтожен, я хочу задержаться в благовестии на какое-то время, чтобы узнать больше. 8 января 1919 года. Благовест и его окрестности оказывают на меня странное воздействие. И речь не о той спутанности сознания, которую испытывали Петр и Федор, когда следили за конюхом. Напротив, я чувствую себя гораздо здоровее, чем когда-либо. Ко мне вернулся аппетит, и я понял, что уже много дней ел что придется, не замечая вкуса пищи. Я прогуливаю коня по утрам потому что мне приятен вид белых полей и хруст насто под копытами, и упражняюсь саблей для удовольствия, а не по принуждению. Вчера, когда младшие из моих бойцов играли в снежки, я не только не призвал их к порядку, а присоединился. 11 января 1919 года. Я провел немало времени в разговорах с местными и сам не раз побывал в лесу. Ни во все, что я видел, для меня возможно поверить. Сомневаюсь, что смогу когда-либо рассказать обо всем, не рискуя, что меня сочтут сумасшедшим. Порой мне казалось, что глаза и уши подводят меня. Несколько белоглазых я встретил лично, а других знаю лишь с чужих слов. Вот существа, которые, как мне известно, посещают благовест. Хахатум не показывается людям на глаза, выдает себя смехом в кустах. Его хохот может стремительно перейти в плач. Кажется, он всего лишь подражает звукам людей, как пересмешник. Безвреден. Топляки. Живут на берегу реки. Показываются некоторым деревенским, которым по какой-то причине чувствуют приязнь. Иногда могут утянуть на дно и притопить, но не кровожадны. Жертву чаще отпускают. Пастух. Его боятся животные. Червяк. Существо без рук и ног. Передвигается рывками, помогая себе зубами и челюстями, которые у него очень сильны. Часто бывает в деревне. При первой встрече я принял его за инвалида, искалеченного на германской войне. Может запрыгнуть ночью на спящего и больно искусать. Иногда прыгает кому-то на спину и заставляет себя катать. Иначе, опять же, оставит болезненные укусы. Не опасен. Кривой. Любит строить трожи. Любит, когда ему строят рожи. Если какое-то из дурашливых лиц ему понравится, оставляет его человеку навсегда. Бабушка. Босая старушонка с длинными седыми волосами, в которых запутались веточки. Доброжелательно к людям, может даже вывести заблудившихся из леса. Была первым белоглазым, которого я встретил в лесу. Она показалась, когда я, утомившись, сел в корнях дерева. Бабушка стала брониться и толкать меня, посчитав, должно быть, что я замерзаю. Не успокоилась, пока я не вернулся в деревню. Стынь. При ее появлении веет холодом. Оживляет мертвых. Взамен забирает детей. Все белоглазые немы. Общаются они жестами, знаками. Могут подражать людской речи, особенно бабушка. Но если прислушаться, становится ясно, что слова не имеют смысла. Содружества у белоглазый чуди нет, ровно как и какого-то подобия общества. Они равнодушны друг к другу, не приходят к сородичам на помощь, не заводят семей зато их интересуют люди. По словам здешних стариков, чуть показывается мне чаще, чем обычно бывает с чужаками. На вопрос, как долго белоглазые обитают здесь, жители благовеста ответили «дольше, чем мы». 14 января 1919 года. По моим сведениям, местные намерены провести ритуал у священных камней, чтобы попросить стынь вернуть из земли их мертвецов. Жертвой должны стать два мальчика, после смерти Митрофана Скокова, считающихся сиротами, Ефим и Наум. Считаю своим долгом помешать этому. 16 января 1919 года Стынь мертва 20 января 1919 года Сейчас, когда самое трудное позади, я, наконец, имею возможность рассказать, что видел своими глазами. Не для того, чтобы передать отчет командирам, мне просто не поверят. Но, по крайней мере, чтобы запечатлеть это в собственной памяти. Приняв решение остановить ритуал и, если будет возможность, уничтожить стынь навсегда, я переговорил с отрядом. Все они знали, что случилось с Атаманом Кошелевым. Поэтому я предложил тем, кто не находит в сердце отваги, не участвовать в предстоящем мне деле. Трусов среди моих людей не нашлось. Мы ждали в ближней роще, пока начинался ритуал. Между высоких и гладких камней, служащих, очевидно, местному культу, развели костры. Чтобы обезопасить самих себя от зла, деревенские, несмотря на мороз, В одних рубахах танцевали вокруг пламени, прыгали через огонь и пили вина. Двух мальчиков, должных стать жертвой, подвели к камням. Я почувствовал, как резко похолодало и дал знак моему отряду. Я полагал, что Стынь, подобно бабушке и червяку, имеет тело и облик, и ошибся. Стынь выбрала одну из женщин, чтобы говорить ее устами. Одна из деревенских баб упала на землю, а поднялась уже другой. Остальные пали перед ней. Тут вступил в дело мой отряд. Местные крестьяне не представляли для нас угрозы и в первые минуты боя разбежались с криком. Стынь одна дралась с нами, призвав на помощь силы самой природы. Страшная вьюга поднялась на поляне. Ветер выворачивал суставы и ломал кости. Снег забивался в горло и душил нас. Я видел, как Федор упал на землю, зажимая руками лицо. Позже оказалось, что он потерял зрение, потому что влага в глазах стала колким льдом. Однако почему-то стынь не могла выйти за круг, очерченный камнями, и у нее все еще было простое смертное тело. Когда она упала под пулями и ударами штыков, мы надвинули сверху один из священных камней, который вихрь вырвал из земли. Я держал стынь, вдавив в землю прикладом. А стынь держала меня, впившись пальцами в запястье. Я решил дать возможность моим товарищам положить сверху плиту и покончить с тварью навсегда. Я был готов к смерти и не боялся ее. Однако моим товарищам не хватило воли похоронить нас вместе. Камень всего лишь разможил мне руку. Петр ударом сабли отсек мою искалеченную кисть, высвобождая меня из ловушки, потому что у меня самого воли на это уже не хватало. Я быстро потерял сознание от боли, но, несмотря на это обстоятельство, могу вспомнить, что вьюга сразу же стихло. Позже я узнал что в тот миг несколько обитателей деревни рассыпались на куски гнилого мяса. Товарищи принесли меня в дом и перевязали. Через сутки я пришел в себя. Мою культю хорошо обработали, но восстановление проходило медленно. Я часто проваливался в бред и метался в лихорадке. Федор, пострадавший еще сильнее меня, окончательно обратился в веру. Гриша, вместе со многими моими бойцами, остался в земле вместе со стынью. Петр примет командование отрядом. Я искалечен и не могу сражаться, как прежде. Я искалечен. Это трудная мысль. 25 января 1919 года. Вчера небольшая группа деревенских пришла не то мстить за свою покровительницу Стынь, не то призвать меня к ответу. Я вышел на крыльцо с револьвером и сказал, что хоть я и стреляю левой рукой хуже, чем правой, но с такого расстояния попаду, даже если у меня не будет рук вовсе. Это оказалось для них достаточным аргументом. Смириться с увечьем мне пока трудно, но я осваиваюсь. Сегодня, глядя с крыльца на домики благовеста, дымок над крышами и заснеженный лес, я подумал, что, возможно, вернусь сюда после войны. Мне хочется узнать, какая она в мирные дни.